Вставала поздно и выходила из своей комнаты только к полудню. Пока Жак гостил в имении, она написала коротенький рассказ о самом старом из деревьев редких пород, растущих в их парке. Она описала это дерево тщательно, с маниакальной точностью, не упустив ни единой мельчайшей детали. Верена словно бросала вызов жизни, создавая для себя иллюзию познания мира, в котором слабое здоровье не позволяло ей получать простые удовольствия, бегать так быстро и прыгать так высоко, как ей бы хотелось. Потому, как бы в отместку, она упрямо описывала все, что попадалось на глаза, описывала и анализировала, и успокаивалась только тогда, когда иссекал запас слов». Узнав, что Жак возвращается в рефре, она отдала ему прочесть несколько страниц, испещренных подчеркиваниями, вставками, исправлениями. Он молча вернул ей текст, с трудом прочитав меньше половины. Верена вообразила, что эти листки, как некий африканский амулет, принесут ей несчастье, и сожгла их, переписав перед этим текст. Прошла еще одна война между Индией и Пакистаном. Под нажимом великих держав, стремившихся расширить сферы своего влияния, воюющие стороны быстро примирились. Ультиматум китайцев, решительность русских, бдительность американцев сделали свое дело, а люди едва успели понять, где находятся пустыни Куша, горы Кашмира и вечные снега Секима. В этот воскресный день все жители деревни тушили пожар на ферме Планти. Там загорелось гумно. Алис приехала в Рифре на своей машине, приехала одна, хотя ее ждали вместе с Пьером. В этот день по старинному обычаю праздновали конец жатвы, когда мешки с зерном торжественно везут на мельницу. Едва поставив машину, Алис бросилась наверх. Бланш ждала Эрика, уехавшего тушить пожар. Алис без стука ворвалась к бланш, прижалась к ней и несколько минут не отпускала. Жанна накрывала на стол буфетной. За завтраком все слушали рассказы фермеров, гасивших пожар вместе с Эриком. Алис помогала бланш за столом, и вместе они утихомиривали Жанну, недовольную неожиданным вторжением фермеров. Жозеф тоже был недоволен. Ему пришлось доставать из погреба бутылки с сидром, а он не любил угощать им посторонних. Когда приехал Пьер, гости пребывали в хорошем расположении духа от еды и выпивки. Все сидели на натертых воском скамейках вокруг большого стола, потемневшего за долгие годы службы, но безупречно чистого. и пили из разрозненных чашек крепкий кофе, сваренный бланш. Пьер подошел к Алис. Она стояла у окна и смотрела на пустынный задний двор. — Значит, не хватило терпения меня подождать? Алис повернулась к нему. В ее глазах блестели слезы, губы и ноздри вздрагивали. Она еле сдерживал рыдание. Жак увидел ее несчастное растерянное лицо и бросился к ней. Он ни разу не приласкал Алиса дня скачек, когда они всерьез поссорились, из-за чего никто не знал. Она не отстранилась и прошептала «Мой отец погиб». Наступила мертвая тишина. Алису вели в гостиную, усадили, и она рассказала о трагедии. Рассказ «То и дело» прерывался рыданиями. В прошлом году отца назначили руководителем археологической экспедиции в Пакистане. Его раскопки в Сирии и Иордании снискали ему всемирную известность. Он принял мусульманство. Один пакистанский министр предложил ему возглавить группу ученых, ведущих раскопки в долине Инда. Они искали следы цивилизации, исчезнувшей более двух тысяч лет назад. Базой экспедиции был город, подобный Трои, Фивом и Льмекеном. На хинде он называется Мохенджо-Даро, земля мертвых. Отец был счастлив. Первый раз после смерти моей матери, а тому уж почти пять лет, у него появился интерес к жизни, к научным исследованиям. Каждую неделю я получал от него письмо, длинное, на двух-трех страницах. Он писал ласково, с юмором. Любил греческие и латинские изречения. Эти письма меня поддерживали, и я терпеливо ждала. Он должен был приехать зимой, когда археологи прерывают работу из-за муссонов. Прошлый Новый год мы встретили вместе. Он вернулся в отель пьяненьким. Нам было так весело. А вчера позвонил из Парижа посол Пакистана и сказал, что отца убили. Какие-то солдаты пришли в ярость из-за того, что им велели свернуть лагерь и открыли... Автоматный огонь, пуля попала отцу в сердце. Он умер сразу. Его похоронили на кладбище в Лахоре. Местные власти хотят построить там мавзолей. Алис больше не плакала. Она закончила рассказ спокойно, подобно африканскому рассказчику, много дней бесстрастно повторяющим одну и ту же историю. «Здесь вы у себя дома, Алис, как и все друзья Жака», — сказал Эрик. В гостиную вошла Гаэль. Она провела день у подружки по соседству, щеки ее пылали. Подол платья был разорван, волосы спутались, она вспотела от быстрого бега. Она бросилась к старшему брату, жалуясь на боль в животе. Следом вбежала Жанна и едва успела выхватить девочку из рук Жака. По дороге в туалет ее вырвало. Это событие пришлось кстати. До него все сидели и думали, как бы утешить Алис. Теперь можно было поговорить о том, что Гаэль слишком любит сладости, и о ее, слава богу, крепком здоровье. Жаку не хотелось, чтобы оборвалась нить, вновь связавшая его с Алис. Он взял ее руки, поцеловал, и они долго сидели молча в вечерних сумерках. Один Жак знал, что ее рассказ — Очередная выдумка, и это сообщничество в вымысле объединило их, как ничто другое. Когда совсем стемнело, и после короткого ужина все разошлись по своим комнатам, Жак заставил Алис встать с кресла, обнял, погладил ее волосы, щеки, шею, поцеловал в лоб, в губы, уложил на ковер гостиной, вытянулся рядом с ее послушным телом, и они заснули, тесно прижавшись друг к другу. Пьер сдал экзамены, а Жак нет. Каждый получил то, что заслужил, и потому не особенно радовался или огорчался. Пьер узнал о результатах рано утром и сейчас же поехал в Рифре, чтобы рассказать это Жаку. «Не огорчайся, Пьер. Тебе я могу признаться, не хочу продолжать занятия». они меня совершенно не интересует скоро расскажу о своих новых планах заключил жак стараясь скрыть неловкость сделанным смехом